Глава 3. Тёмная вода сомкнулась над её головой. Тело со связанными руками и ногами камнем пошло ко дну. Лера извивалась угрёмом, пыталась всплыть, но у неё ничего не получалось. Она была хорошим пловцом, она выросла практически у моря, но сейчас все навыки словно покинули её. Ужас, граничащий с настоящей паникой, выключил голову. Лера заставляла себя думать. Пытаться подняться на поверхность, но ничего не выходило. Она не знала, какая глубина реки в этом месте и как долго ей опускаться на дно, как долго потом всплывать. Но поняла, что другого выхода нет. Ей нужно дойти до конца, оттолкнуться от земли и попробовать всплыть. Та сила, что тянет её сейчас вниз, должна помочь ей выплыть. Только бы глубина не оказалась слишком большой. Только бы ей хватило мужества не вдохнуть. На дно она опустилась тогда, когда лёгкие уже жгло от нехватки воздуха. Ещё немного, и вся сила воли пойдёт прахом. Рефлексы возьмут своё, и она вдохнёт. Лера дала себе секунду собраться и за всех сил оттолкнулась связанными ногами, но наверх не всплыла. Что-то будто держало её. Стояла ночь, вода была чернее тучи, и Лера ничего не видела вокруг себя. Когда на лодыжке ощутило что-то острое, Елена поняла, что зацепилась верёвками за корягу. Дёрнула ногами, но не смогла освободиться. Где-то далеко наверху в воду упало что-то ещё, и на мгновение в Лере вспыхнул огонёк надежды. Но уже в следующую секунду она не смогла совладать с собой и резко вдохнула. В тот момент, когда в лёгкие хлынула тёмная вода, разрывая их от боли, Лера проснулась. Распахнула глаза, не сразу понимая, где находится, не сразу веря в то, что в безопасности. Пижама, как обычно, была мокра от пота, неприятно липла к телу, напоминая мокрую от ледяной воды одежду. По щекам катились слёзы. Этот сон преследовал Леру почти полтора года. Снился не часто, раз в несколько месяцев, но сильно выматывал. Несколько дней после него Лера была сама не своя. Болела голова, и всё время хотелось спать, но засыпать было страшно. Хотя она и понимала, что сон больше не повторится. Снова будет выжидать несколько месяцев, пока она не успокоится и не поверит, что он больше не вернётся. Выключив настольную лампу, Лера выбралась из постели и босиком пошёлла на кухню. В квартире было прохладно. Несмотря на закрытые и даже заклеенные ещё предыдущими жильцами окна, Из них немилосердно дуло. Скозняк шёл по ногам, заставляя Леру поджимать пальцы ног, пока она ждала, когда нагреется чайник. Пить кофе в 4:00 утра было не лучшей идеей, но Лера понимала, что и без него не уснёт. Только будет чувствовать себя разбитой и сонной. Заливая кипятком кофе в чашке, Лера в очередной раз подумала, что надо бы обзавестись кофемашиной. Дома у неё был пусть старый Но надёжный агрегат. Однако тащить его сюда показалось неразумным. А новые машины стоили столько, что у неё начинал дёргаться глаз каждый раз, когда она видела цену. И тем не менее, на кофе Туго по утрам она тратила гораздо больше. Может быть, уж и скопила бы на кофемашину. И в таких случаях, когда кофейни закрыты, а кофе хочется, она определённо спасала бы. Взяв чашку за ушко, Лер вернулась в комнату. Села за стол с ноутбуком. Раз уж у неё есть несколько свободных часов, которые всё равно нечем занять, можно поискать в интернете информацию, о которой просил Павлов. Пусть Лера никогда ни во время учёбы в медицинском, ни уже после на работе не слышала о том, что человек может постареть за несколько часов, это ещё не значит, что такого никогда не бывало. Может быть, что-то она найдёт. Время шло, За окном по-прежнему стояла темнота, но по звукам вокруг Лера догадалась, что уже наступило утро. Звукоизоляция в доме была не слишком хорошая, и Лера слышала, как кто-то ходит сверху, то ли передвигает мебель, то ли делает уборку. Лера взглянула на часы в углу экрана. Начало седьмого. Что это соседки не спят в такую рань в воскресное утро? Или это из квартиры по диагонали? В старом доме было сложно понять, что и откуда доносится. Скорее всё стихло, и Лера снова погрузилась в пространство всемирной паутины. За окном наконец начало светлеть. Лера выпила уже три чашки кофе, когда в сети неожиданно показался Павлов. Лера записала его телефон, и тот автоматически подгрузился в один из мессенджеров. Похоже, Павлов тоже увидел, что она не спит, потому что вскоре от него пришло короткое сообщение. Привет. Лера раздражённо выдохнула. Вот что заставляет людей писать привет и после этого молчать? Это ведь не телефонный разговор, когда нужно соблюдать правила приличия и дождаться ответа собеседника, а потом ещё и спрашивать, удобно ли ему говорить. Это текстовый мессенджер. Напиши сразу, что тебе нужно, а уж собеседник ответит, когда ему будет удобно. Тем не менее, от Павлова больше ничего не приходило, и Лере пришлось ответить. Нашла что-нибудь интересное. Понятно. Без знаки припинания тоже не ставим. Иноты внезапно перешли и считаем, что весь субботний день она должна была посвятить поиском информации. Но последнее Леру точно не раздражало, ведь она добровольно втянулась в это расследование. Медицинских причин такого быстрого старения я не нашла, осторожно написала она в ответ. А какие нашла? Вот тут ей пришлось хорошенько задуматься. Лера действительно кое-что нашла. Но не была уверена, что Павлову это понравится. Более того, что он вообще серьёзно отнесётся к такой информации, что не сочтёт её Леру сумасшедшей. Впрочем, даже если сочтёт, что с того? Сам спросил. Набери, написала она, тоже переходя на ты. Долго рассказывать. Спустя несколько секунд зазвонил телефон. Ну, кратко поинтересовался Павлов. Сразу хочу отметить, Что схоже с нашим случаем, я нашла на довольно сомнительных сайтах. Предупредила Лера, и не могу ручаться за правдивость историй. Это, во-первых, а во-вторых, оба случая произошли давно, когда ни Аденка, ни даже об отпечатках пальцев никто не слышал. И подтвердить документально то, что молодые и постаревшие люди одни и те же, было невозможно. Короче, Склифосовский. Короче, дело выглядит так: Примерно в 1780 году некто Патрик Смит, фермер из одного из графств Англии, утром, как обычно, ушёл в поле. Вечером не вернулся, и его жена отправила старшего сына позвать сдержавшегося отца. Сын вернулся с новостями, что отца нет. Жена забила тревогу, и утром на поиски вышла вся деревня. Фермеры нашли через 2 дня, почти там же, где он исчез, только сильно постаревшим. Ему было 42, ещё день назад. А когда нашли, выглядел он на 70 минимум. Глубокие морщины на лице, полностью поседевшие волосы, раскрошившиеся зубы. Где он был и что с ним случилось, он не знал. Умер через полгода. Врач, делавший вскрытие, поставил инфаркт, хотя на сердце и давление Смит никогда не жаловался. По заключению же врача, сердце его соответствовало клинической картине длительной гипертонии. Интересно. Протянул на том конце провода Павлов, и Лера не услышала в его голосе недоверия. Правда, она ему ещё не рассказала, с чем связывает такое внезапное старение фермера. Второй случай произошёл ещё раньше, примерно в 1795 году, и уже в Италии. Некая Франческа Росси, дочь богатого вельможи, готовилась к свадьбе Катеря должна была состояться завтра. Чтобы девушка выглядела цветущей, её отправили спать пораньше. А утром, когда служанка зашла, чтобы разбудить невесту, обнаружила в постели старуху. Служанка, понятно, закричала, сбежались другие слуги, родители девушки. Рыдающая старуха уверяла, что она и есть Франциска. У обеих было гетерохромии. Это когда один глаз одного цвета, а второй другого. Поэтому в то, что старуха и есть Франциска, поверили. Франциска рассказала, что ночью ей захотелось пить. Она зваться служанку она не смогла, поэтому сама взяла свечу и отправилась на кухню. В доме Франциска прожила всю жизнь, знала каждую комнату, каждую лестницу, но утверждала, что ночью шла будто не по своему дому. Лестница, комнаты располагались так, как надо. Но вот обстановка была словно немного другой. Напившись, Франциска вернулась в постель, и знать не знала, что именно с ней случилось, пока не пришла служанка. Лера замолчала, чтобы перевести дух. Павлов в трубке напряжённо сопел, а потом спросил: "И какое этому есть объяснение?" "Эти истории я встретила на нескольких сайтах. На одном из них читалось, что люди проваливались в прошлое или же просто во временную нару, где время идёт не так, как у нас". Для них там проходило много лет, хотя они этого и не замечали. Фермер вообще ничего не помнит. Для Франциски прошло несколько минут. Другой же сайт пытается обосновать это более научными методами и придерживается версии о кротовых норах. Это, которые в космосе, уточнил Павлов. Они считают, что такие норы бывают и на Земле. Но они нестабильны, поэтому их невозможно обнаружить. открываются и забирают людей в ловушку, то снова исчезают. Смейтый французский повезло, что они смогли вернуться. А бывает так, что люди попадают в них и исчезают навсегда. Ян находила информацию даже о целом исчезнувшем вместе с пассажирами поезде. Павлов шумно выдохнул, а затем произнёс: "Да. С такой версией к начальству не пойдёшь. А ты сама что думаешь?" "Я пока ничего не думаю", призналась Лера. Просто сказала тебе, что нашла. Кстати, я вчера была в том парке, подслушала разговор двух девушек. Одна гуляла с собакой примерно в то время, когда умерла Крастаева. Говорит, что примерно в том месте, где мы нашли труп, была какая-то странная вспышка. Словно столб яркого света ушёл в небо. Длилось всё это несколько секунд, а потом исчезло. Павлов молчал почти целую минуту, а потом спросил: А летающие тарелки сверху не было? Помнится, когда-то в фильмах такие световые столбы, и из них выпускали и забирали людей для опытов. А знаешь, ты можешь сам найти собачников, кто был в то время в парке, и спросить, видели они тарелку или нет. Сизвила Лера. Ладно, прости, повинился Павлов. Но я на самом деле съезжу в парк. Распрошью собачников на этот счёт. Вдруг это было не НЛО. А к примеру, испытание какого-то оружия в парке. Ну, что-то пошло не по плану. Версия, кстати, ничем не хуже твоих кротовых нор и НЛО. НЛО было твоей версии. Напомнила Лера, но в целом не могла не согласиться, что какое-то пошедшее не по плану испытание вполне могло быть. Обсудив ещё несколько деталей, они распрощались. Павлов пообещал узнать подробности у собачников. а также по своим каналам выяснить, не могли ли рядом проводить какие-то испытания. Алёра собиралась искать информацию дальше. Положив телефон на стол, Лера взглянула на кровать, раздумывая, не подремать ли ещё несколько часов. Но сверху снова начали двигать мебель, и с этой мыслью ей пришлось распрощаться. К её удивлению, Павлов не поднял её насмех и, кажется, даже принял во внимание то, что она нашла. Сама Лера правда сомневалась в том, что смерть Наэли Крастаевой может быть схожа с тем, что произошло с фермером из Англии и невестой из Италии. Ведь если верить результатам вскрытия фермера, он всё-таки постарел. В его органах были изменения. Органы же Крастаевой возрастных изменений как раз не имели, что и удивило Леру изначально. Но разве можно полностью доверять тому, что пишут на сайтах? Ты обалдеешь. Да ещё про истории двухсотлетней давности. Сказать, что Олег после разговора с девицей и судебным медицинским бюро пребывал в раздумьях это ничего не сказать. За 25 лет в отделе убийств он видел всякое. Порой, чтобы раскрыть преступление, ему приходилось разбираться в таких областях, о которых он даже не слышал никогда. Но что кто-то на полном серьёзе начнёт втирать ему о кротовых норах и путешествии во времени, он никак не ожидал. С другой стороны, никакого более внятного объяснения тому, что произошло с несчастной Наэль Крастаевой, Олег тоже не находил. За почти неделю с того времени, как её тело нашли в парке, Олег поговорил с разными врачами, но ни один из них не вспомнил болезнь, которая могла бы так быстро состарить человека. Ни в каких учётах Крастаева не состояла. Её муж, как и родители, в один голос утверждали, что ничем серьёзным Неленька когда не болела. Что уж говорить о таком страшном диагнозе, как прогерия. Её непосредственный начальник, коллега, Евасилиса прекрасная, считали, что это какая-то ошибка лаборатории. И найденная женщина вовсе не Неленька Ростаева. Лаборатория же твердила, что все анализы провела правильно. И лежащий в холодильнике труп действительно принадлежит двадцатичетырёхлетней девушке. Семья Нелли в лаборатории тоже не верила. Хотя Крастаев забрал тело и похоронил под именем жены, но Олег подозревал, что сделал он это в состоянии шока, просто потому, что ему сказали так сделать. Олег встречался с ним пару раз, видел, что молодой мужчина до сих пор пребывает в прострации, не понимает, что делать и как жить дальше. Он попытался один раз возразить, что у жены не было никаких родинок, на которое обратила внимание Валерия. Но что такое одна родинка по сравнению с заключением Денка? Когда часы показали 10:00 утра, вполне приличное время для звонков даже по воскресеньям, Олег взялся за телефон. Первым делом позвонил племяннику. Пусть Сашке было всего 16, но он серьёзно увлекался физикой, выигрывал какие-то там олимпиады и вообще считался умным парнем без ветров в голове. Если кто-то и мог просветить Олега по части кротовых нор на общечеловеческом языке, то это определённо он. Кротовые норы? зевая переспросил кремянник. 10 утра в воскресенье молодые люди его возраста очевидно считали несусветной ранью. Ну, знаю. Можешь объяснить так, чтобы я понял, чтобы ты понял? хихикнул Сашка. Сложно будет. Так. Притворно нахмурился Олег. У тебя там день рождения через 2 недели. Молчу, молчу. Тут же повенился Сашка. У Олега никогда не было ни жены, ни детей, поэтому племянника он любил всей душой. Никогда не скупился ему на подарки. Вот и на шестнадцатилетие пообещал дорогой квадрокоптер. И теперь племянник делал вид, что боится остаться без подарка. В общем, если простыми словами, то это такое искажение пространства и времени. которое позволяет за секунды преодолевать расстояния в сотни и тысячи световых лет. Не километров, дядя Олег, а световых лет. В теории кротовые норы позволяют путешествовать даже по разным вселенным. Ты Интерстеллар смотрел? С моей работой я успеваю смотреть только в зеркало, хмыкнула Олег. И то не каждое утро. В общем, там интересно объясняли, как это работает. Грубо говоря, сложи лист бумаги пополам, И проткни его ручкой, а потом разложи обратно. Чтобы попасть от одной дырки до другой, тебе придётся преодолеть расстояние между ними. Но если ты сложишь лист, то расстояние как бы исчезает. Вот так работают кротовые норы. Олег мысленно повторил всё, что сказал племянник, убеждаясь, что понял правильно. То есть можно преодолевать огромные расстояния как в пространстве, так и во времени за секунды, даже не старея. Уточнил он. Верно, отозвался племянник, снова широко зевнув. К примеру, если сейчас, в теории, отправить группу исследователей в другую вселенную, то долетят туда уже только их праправнуки. А если они пройдут через кротовую нору, то потратят пару дней максимум. Что ж, это немного не сходилось с тем, что было нужно Олегу. А в обратную сторону это действует? спросил он. В каком смысле? Ну вот, можно попасть в кротовую нору, выйти из неё через несколько минут и постареть лет на 50. Теперь задумался племянник. Но ну, вообще-то смысл в кротовой норе и её потенциальной пользе для человечества в том, чтобы как раз не стареть, продлевать такие расстояния. Но вообще всякое может быть. Например, если с помощью кротовой норы попасть туда, где время идёт быстрее нашего. А потом вернуться обратно в ту же точку пространства времени, из которой исчез? Ну почему нет? А запомнить это путешествие человек может? Дядя Олег, Сашка даже рассмеялся. Не все учёные до сих пор вообще верят в существование этих нор. А ты такие вопросы задаёшь. Да кто же знает? Попрощавшись с племянником, Олег задумался, кому бы ещё позвонить. На этот раз ему требовался человек, способный выяснить Они занимаются ли разработкой чего-то необычного где-нибудь в окрестностях Питера? Он ведь говорил Валерии о каком-то оружии, которое не прошло испытания. Что, если это было не оружие? Даже самому себе такая мысль казалась Олегу невозможной. Но потаревшей на 80 лет женщина тоже невозможно. Так что надо рассматривать все варианты. Нужен человек, способный добывать самую закрытую информацию. в его окружении нашёлся и даже ответил на звонок. Правда, услышав запрос, задумался. Честно говоря, не представляю, чтобы в окрестностях Питера могли бы что-то такое незаметно создавать, признался он. Это ж огромные деньги должны быть. Помещение не сорейного типа. Но я поищу. Олег поблагодарил за помощь, а потом, немного подумав, попросил ещё кое-очём. Слушай, А информацию про одного человечка можешь разузнать? Легчелёв фыркнул собеседник. Кого пробить? Горяева Валерия Романовна. Олег видел бычь на груди Леры, когда приходил к ней в бюро, запомнил. На имена у него всегда была фотографическая память. Работает у нас в бюро судебных экспертиз, Судмедэксперт. Приехал откуда-то с юга. Не вопрос. Какая инфа нужна? Да в целом, где работала, почему уехала, что коллеги говорят и всё такое. Понял, сделаем. Если бы у Олега спросили, зачем ему информация о Валерии, он бы не нашёлся, что ответить. Просто она с такой лёгкостью, как ему показалось, рассуждала о путешествиях во времени и кротовых норах, не посмеялась даже после упоминания НЛО, что это не могло его не заинтересовать. Редко встретишь врача, тем более судами эксперта на полном серьёзе рассуждающего о таких вещах обычно это теистические скептики не верящие ни в бога, ни в чёрта, ни в анело с привидениями до того как ехать в парк, распрашивать собачников, Олег решил заняться делами, поскольку за рабочую неделю его холостяцкое жильё заросло пылью и немытыми тарелками. А ближе к вечеру, когда мамаши с детишками расходятся по домам, предоставляя парк собачникам, Выдвинулся в ту сторону. Как он и предполагал, в парке было полно собачников. И Олег, при своей нелюбви к псынам, почувствовал себя неуютно. Было бы обычное расследование, он бы пере поручил этот опрос кому-то из коллег. Вообще-то задания раздаёт следователь, но в своём отделе Олег был самым старшим и по званию и по возрасту, а потому мог иногда эти обязанности негласно перераспределять. Ноги два ли его погладят по головке за трату человеческих ресурсов на такое бесперспективное дело. Никому, кроме него и Валерии, дело не до несчастной Крастаевой. Когда было необходимо, Олег умел придумывать себе правдоподобные истории и втираться в доверие к свидетелям, но для того, чтобы сделать это сейчас, ему пришлось бы где-то одолжить собаку. А на такое он готов не был. Поэтому пришлось вытащить из кармана удостоверение. и расспрашивать собачников, как есть, от имени майор полиции. Как и следовало ожидать, беседовали с ним настороженно. В нынешнее время к полиции и так относятся с недоверием. А уж когда вопросы задаёт хмурый дядька высотой 2 м ростом, то ты вовсе стоишь на прядке. Тем не менее, вскоре Олегу удалось найти двух парней лет по 20, которые гуляли в тот вечер с собаками неподалёку от того места, где после нашли труп Крастаевы. и видели вспышку света. Честно говоря, сначала я услышал гул. Рассказывал один из парнишек, высокий, ростом почти с самого Олега, но болезненно худой блондин с усыпанным угрями лицом. Даже не я, а речь. Он кивнул на смиренно сидящего у его ног рыжего пса, насторожился, присел, уши прижал. Я тоже остановился и прислушался. На что был похож звук? Уточнил Олег. Парнишка задумался. Наверное, ближе всего к звуку взлетающего самолёта. Только гораздо тише, ниже, я бы сказал, такой у, -у, -у, у. Откуда он доносился, я не успел разобрать, потому что в следующую секунду увидел вспышку. Она была яркой, но не ослепляющей, будто столб света вырос от земли до неба, ярко-белого цвета. Но смотреть на него было не больно. Вспыхнул секунды на две. хитюд погас. И что вы сделали? Тут ко мне подошёл Егор. Парнишка кивнул на своего друга. Спросил, видел ли я. И мы вдвоём побежали смотреть. А вы где были до этого? Олег повернулся к Егору. Чуть дальше. У меня собака не такая спокойная. Ей бы всё обнюхать. Низким басом ответил второй парень. Звука я не слышу. Увидел уже только вспышку. Всё, как и описывал Костян. Хорошо, кивнула Олег. Вы пошли посмотреть. И что увидели? Да ничего, Костян пожал плечами. Ни света, ни звуков больше не было. Воняло только сильно. Чем воняло? уточнила Олег, хотя запах сероводорода наводнившего парк в ту ночь сдроганием вспоминал до сих пор. А чёрт его знает, пожал плечами Костян. Канализацией или честными? Я в сортах дерьма не разбираюсь. Вот как пыхнуло, так и завоняло. Я даже подумал, что где-то на помойке рвануло что-то. Бывают бомбы водородные, а тут была сероводородная, хмыкнул Егор. А Олег насторожился. До этого ему не приходило в голову связывать столб света, о котором говорила Валерия, с запахом. Он тоже считал, что в ту ночь ветер дул со стороны свалки, отсюда и запах. Может ли он быть связан не с ветром, а с тем, что случилось с Неллей? Как именно, Олег пока не понимал, но заметку себе сделал. В кусты не лазили? поинтересовался он. Собирались, признался Егор. Но собаки упёрлись, ни в какую не хотели идти. А нам что? Больше всех надо. Мы тоже не полезли. Интересно, если бы полезли, нашли бы Крастаеву ещё живой или уже нет? Но Олег заинтересовался странное поведение собак. Как бы он ни не любил их, они мог не признать, что звери они недостаточно умны. И раз в пусты лесть казались, на то была причина. Чёрт её знает, почему. Пожал плечами Костян, когда Олег спросил об этом. Вообще-то речь у меня о паре насторожной. Он по кустам и так не лазит. В отличие от моей, хмыкнул Егор. А дабыль, у меня та ещё любительница. забраться в самое поганое место. Сколько раз уже в клиниках были из-за её любопытства. Поэтому я удивился, что она испугалась. Значит, это был испуг, уточнила Олег. Определённым. Синхронники в нуле парни. Собаки чего-то испугались. Ну, и мы не полезли, не дураки. Вы же в курсе, что вскоре на том месте нашли труп. Парни снова синхронники в нуле. Могли собаки его испугаться? Вряд ли, немного подумав, ответил Егор. Они у нас на трупы не обучены, но всё-таки чаще всего в таких обстоятельствах собаки ведут себя иначе. Воить начинают или ещё что? поддержал друга Костян. Но не боятся. Значит, дело было не в трупе. И ещё интересно. В тот вечер Крастаево пошла гулять с собакой. Когда её нашли, собаки рядом не было. Надо бы выяснить о муже Нашлось ли собака? Зачем это Олегу? Какое может иметь значение для расследования? Он не понимал, но в этом деле было слишком много непонятного, чтобы разбрасываться деталями. Попрощавшись с собачниками, Олег медленно побрёл по аллее к автобусной остановке, решив заодно выкурить сигарету. Было запрещали курить на остановках. Ты перемучайся. Олег не успел докурить первую сигарету, как позвонил приятель. который он просил раздобыть информацию. Нашёл что-то? Вместо приветствия спросил Олег. По твоей таинственной лаборатории пока ничего. Но людей напряг. Разочаровал его друг. А вот про судмедэксперта могу поделиться. Валяй. В общем, Валерия Горяева твоя, родом из южного города К. Родилась в 1992 году. Там же выросла, закончила медицинский, стала судмедэкспертом. Работала всё время на одном месте, в бюро судебных экспертиз. Замужем не была, детей нет. До прошлого года ничего примечательного в её биографии, ни личной, ни рабочей я не нашёл. А в прошлом году что нашёл? А в прошлом году? В июле примерно. В городе произошёл резонансный случай. Ловили какого-то маньяка. И во время поимки был тяжело ранен следователь. Погиб один из оперативников. А сама Гаряева его все побывала в лапах этого маньяка. Скорее после этого уволилась и переехала к вам в Питер. Олег присвистнул. Страшная история. Он, кажется, даже что-то такое слышал. Не то коллеги в кулуарах рассказывали, не то даже по новостям видел. Расстояния между городами огромные, но уж больно резонансное дело было. Не каждый день при поимке одного преступника такие потери терпят в полиции. Могла ли Валерия после такого немного сдвинуться по фазе, чтобы так спокойно начать рассуждать о путешествиях во времени? Идвали. Она ведь наверняка проходила какую-то психиатрическую экспертизу перед устройством на работу. Значит, по этой части с ней всё нормально. Хотя, конечно, такие вещи не проходят бесследно, особенно для молодых женщин. И пусть судмедэксперты почти та же полиция, А всё-таки рисков у них минимум. Поэтому и не готовы они, когда что-то такое случается. Справедливости ради, и два ли, и тот оперативник, и следователь были готовы. К такому вообще нельзя подготовиться. Олегу ли не знать. За свою карьеру он был ранен дважды, а всё равно не мог сказать, что теперь ничего не боится. Каждый нормальный человек боится, будь ты хоть 3жды двухметровым хмурым оперем. А ещё кто знает, что вообще тот маньяк с ней делал? Может, после такого не только в кротовую нору поверишь. К вечеру мелкий дождь превратился в колючий снег. Залетал в открытые окна, без стыжа лежал на подоконнике, падал на старый паркет, не желая таять. В квартире было ничуть не теплее, чем на улице, и она зябко куталась в тёплую шаль, оставшуюся от матери. Так крупо погоду выходить из дома не хотелось, но у неё не было выбора. Надо. Надо, потому что иначе нельзя. Потому что иначе вся её жизнь не имеет смысла. Пока она надевала тёмное неприметное пальто, в комнате послышалось недовольное карканье, заставившее её вздрогнуть. Чёрт, о птица снова прилетела. Даже не видя ворону, она знала, что та не ограничилась подоконником. Залетела в квартиру, может быть, даже ходит по дивану, разглядывая чёрными глазами обстановку вокруг. Эта птица пугала её, заставляла дрожать хуже, чем от холода, но закрывать окно было нельзя. Почему-то все вокруг считали, что такие, как она, не должны бояться ворон. Ворон, летучих мышей, крыс, кого там ещё. А она боялась. Содрогалась от отвращения. Может быть, ещё и потому, что лучше других понимала, что им нужно. Однажды пришла домой и увидела, как наглый птица уже стащила покрывало с самого дорогого, что у неё есть. Хотела забрать себе, зависть моя хотелось, но не успела. После этого она перенесла самое дорогое в ванную, закрывала дверь, чтобы ворона не добралась. Но в ванной было слишком жарко. Ей дорогой не терпеть тепла. Потому она и держит все окна открытыми, потому и мёрзнет сама. Только бы самому дорогому было комфортно. До тёмных гаражей добиралась долго. Автобусы в это время суток ходили плохо, а она боялась довериться им, боялась опоздать. Ведь ей нужно быть в условленном месте в определённое время. Она всё точно рассчитала. Темнота пугала её, Доставала вздрагивать от каждого шороха, но она упорно пробиралась вперёд в то место, которое присмотрела пару дней назад. Самое лучшее место для того, что ей было нужно. За спиной она уже чувствовала зловенное дыхание, лёгкое предвкушающее па становление существа, которому нет места в этом мире, которого не должно быть, но которое она привела сюда. ведь только оно может помочь. Ей. Существо нетерпеливо клацало беззубым ртом, царапало плечо острыми когтями, заставляя её бояться ещё сильнее. Наконец, вдали на дорожке меж двух грожей показалась тёмная фигура. Она замерла, боясь спугнуть жертву, даже дышать перестала. Если та что-то учует, может свернуть назад, туда, где есть люди, и тогда ничего не получится. Когда существо вопьётся острыми когтями в её кожу, вцепится губами в её шею и всё закончится. Закончится так, как не должно. Ведь не ради этого она всё задумала. Девушка подошла совсем близко, и существо, издав голодный рык, оторвалось от её плеча и двинулось вперёд. Девушка что-то почувствовала или услышала, потому что замерла вдруг, несколько раз обернулась вокруг своей оси. ещё источник опасности. А потом, не найдя, бросилась бежать. Она знала, что заставляет девушку бежать. Древний инстинкт, подсказывающий, что смерть слишком близка. Даже не нужно видеть её, достаточно чувствовать. Однако от существо не убежать. И если существо выбрало тебя, если поставило свою метку, ты уже не убежишь. И в самый последний момент поймёшь, что шансов спастись у тебя не было уже давно. И ты знала это, знала заранее. А потому сейчас не трепыхайся, не отбивайся. Всё равно не получится. Ложись на землю, прими свою судьбу, какой бы страшной она тебе ни казалась. Всё равно тебе уже не спастись. Не спастись. Не спастись. Она повторяла это как мантру, зажмурившись и закрыв уши руками. Она не хотела видеть яркий слепящий свет, не хотела слышать довольное урчание голодного существа, но всё равно видела и слышала. Сквозь сомкнутые веки видела, кожа ощущала. Наконец всё закончилось. Существо вернулось, снова впилось когтями в её плечо, вдохнуло в затылок отвратительным ароматом смерти. Её чуть не стошнило. Пришлось крепче сжать зубы, сдержать рвотный порыв. Она сама это выбрала. Она сама позвала существо. Надо терпеть, потому что в конце концов она будет вознаграждена. Осталось совсем чуть-чуть.